Востокский институт благородных девиц, который она в 1881 году закончила, несомненно, свидетельствует о ее дворянском достоинстве, а высшие женские курсы в Петербурге, бестужевские, больше говорят о ее умонастроениях. Какое-то время она жила у брата-матери, где собиралась, передавая молодежь, и куда неоднократно являлся некий историк Костомиров. Позже, возможно, произошло искажение его фамилии на Костомарова в тех записях, которые были составлены по памяти, уже при советах. Несколько раз полиция накрывала участников этого дискуссионного клуба, в том числе и Веру Федоровну. В конце концов, ее революционная молодость, как это часто тогда случалось, выродилась в утомительные попытки открытия «Воскресных школ». Справедливости ради скажем, что одна из этих попыток увенчалась успехом благодаря влиянию Строганова. Потом были хлопотные переезды с места на место, поиски работы, которые увенчались скромным счетоводством на Харьковской железной дороге. Выйдя замуж, она переехала в Самару, работала учительницей математики в частной школе Хординой. При советах Вера Федоровна стала одной из организаторов школы для взрослых. Она учила, учила всю жизнь, пока в 1926 году не осталась без работы, перешла по ликвидации неграмотности. Куда, бог знает. Вряд ли революционно-просветительское прошлое сестры имело какое-то отношение к брату, отцу главного персонажа книги. Глава третья. Вот две фотографии начала века. На одной более ранней Петр Федорович Орлов, несколько похожий тут на поэта Иннокентия Анинского, с супругой Евгенией Николаевной Сухотиной. Ничто в ней еще не предвещает традиционный образ графини бабушки какой она запомнилась многим в сороковые годы. На другой Петр Федорович, молодцеватый гренадерского, судя по всему роста мужчина, запечатлен в полковничей форме инженера путейца. На кителе можно разглядеть ордена Святой Анны второй и третьей степени, Святого Владимира четвертой и Святого Станислава третьей степени, медали трехсотлетие дома Романовых и в память об императоре Александре III. На эфисе шашки в верхней ее части просматривается барельеф орла, видимо, наградное оружие с золотом, как любили тогда фотографироваться, какие принимали позы. На массовых снимках первый ряд непременно в повалку, хоть в смокингах, хоть в косоворотках – что за постановочные эффекты предшествовали световым вспышкам. Ах, если бы знать тогда, что все эти ордена и медали, это золото и серебро, свидетельство за слух и преуспевание, со временем превратятся в банальнейший компромат, вырезаемый ножницами любящими потомками как раз по линии былого успеха и славы. Ах, только бы не разглядели чин! только бы не высмотрели наградное с золотом. До этого, впрочем, еще далеко, пока можно снимать. Промежутки между световыми вспышками, елочными гирляндами, бегущими по темному полю прошлого, сокращаются, пропадают вовсе, свет становится непрерывным и сосредотачивается на внушительной фигуре шаляпина с бледно-розовой девочкой на руках. Этакая удачная заставка к удачливой жизни. Подарочный, перевязанный розовой лентой вариант судьбы. Пожалуй, даже слишком праздничный, чтобы казаться правдоподобным. И тем не менее, все так. В зале особняка на Новинском бульваре три раза в год Федор Иванович устраивал для своих детей и их друзей воскресные утренники – Появление розового ангела с белокурыми локонами до плеч было замечено восьмилетним мальчиком, учеником младшего приготовительного класса, единственным, пришедшим в гимназической форме, Иосифом Прутом. Он смотрел на нее, как завороженный, и очнулся, когда услышал голос хозяина «Дамы приглашают кавалеров».